443 Октябрь 11. Знание есть осознание мысли. Знание разлито в пространстве. Знание можно черпать пространственно, но необходимо созвучие и способность вмещения. Не математик принципов математики из пространства не извлечёт, и не философ идей Лишь согласованность устремлений с получаемым даст результаты. Черпать явленные лучи можно лишь при условии соответствия их с настроенностью сознания. Поэтому первая забота искателей пространственных сокровищ о созвучии сознании с сущностью познаваемых явлений. Мысль, как воздух, входит и выходит из человека. В душном городе чистого воздуха не найти, так же и чистой пространственной мысли в городе трудно будет коснуться. Лучше в горах, на высотах. Мысли низин и долин много отличны от мысли над ними. Лучше мыслью свободной вырваться смелой из сфер низших. В сферах надземных можно пребыть даже тогда, когда тело находится внизу. В серых зимних Мыслями определяется сфера духа, в которую он пребывает или хочет пребыть. Был на земле и с людьми я, но в царствии моём, которое не от мира сего, пребывал постоянно. И свет этого царства силой царственной мысли моей утверждал: надо учиться быть в мире, но не от мира сего. И тогда мир мой в днях моих и днях ваших себя утвердит.